Микеланджело. Весна, Флоренция. На кого он работает? Сердитый голос Микеланджело напоминал медвежий рык. "Я думал, ты знаешь", пожал плечами Гранатти. Им удалось пробраться на площадь перед домом вместе с другими флорентийцами, и теперь все от мала до велика ожидали, когда начнётся пасхальное шествие. "Интересно, как я мог узнать об этом?" уже спокойнее спросил Микеланджело. Я много недель провёл у себя в мастерской в совершенном затворничестве. Только сегодня, на Пасху, Микеланджело оставил свой безмолвный мрамор и впервые более чем за месяц выбрался на улицу, из тосковавшей по человеческому общению. Узнав новость, он не поверил своим ушам. Леонардо может и несносный гордец из Адира каких поискать, но он не предатель. Флоренция отказалась взять его на службу, вот он и предложил свои услуги её противнику. Гранадчи вытянул шею, пытаясь поверг головы какого-то верзил и рассмотреть, что делается на ступеньках собора. Это чистая правда, Миамико. Теперь Леонардо да Винчи служит военным инженером у Чезаре Борджиа. Пасха, светлая радость притчи о воскресении Спасителя из мёртвых, священные гимны, восхитительные ароматы ладана Свежевыпеченного хлеба и жареного мяса всегда наполняло душу Микеланджело надеждой, но в этот раз он не испытывал радостного предвкушения. Душу его затянули темные тучи. Его семья сейчас тоже ожидала наступления праздника где-то в этой толпе, а он не мог быть с ними. Родные ни за что не хотели простить ему то, что он препарировал трупы. Его мрамор был все еще нем и бесчувствен, и как он ни старался, отказывался говорить с ним. Порой молчание камня делалось невыносимым, и тогда Микеланджело боялся, что тот не проснётся уже никогда. А тут ещё эта новость о Леонардо. Флоренция приняла его с распростёртыми объятиями, воздавала почёсти пирами и праздничными шествиями. А он вот так отплатил ей за это, недоверчиво переспросил Микеланджело. Гранадчи снова пожал плечами. Если хочешь знать моё мнение, так он просто поквитался с городским советом за отказ от его услуг. Взяв Леонардо на службу, они точно заружились бы его верностью. Чтобы Флоренция кому-то платила за верность себе, не бывать этому. Что здесь такого? Платят же они за защиту. Известно ли тебе, что городской совет предложил Борджиа колоссальные деньги за то, чтобы он оставил нас в покое. В чём разница? Мы что, платим взятки Борджиа? А разве у нас есть выбор? Мы народ, посвятивший себя искусству, а не войнам. Не пойми, будто я осуждаю Флоренцию за её благоволение искусству, быстро добавил Гранатти. Но сам по суди, мы флорентийцы сидим за своими прочными стенами и только и думаем о том, как приумножить красоту и великолепие города, а когда приходит время постоять за неё в бою, призываем в помощь наёмников. Вот и получается, что деньги единственное наше оружие против кровожадных завоевателей вроде герцога Валентинуа. На площади перед собором появилось знатнейшее семейство Флоренции Строцци, облачённые в свои самые богатые наряды. Они должны были открыть пасхальное шествие. У Микеланджело отбушующего внутри гнева звенело в ушах. Работая в Риме, он с гордостью высек на своей пиете слово флорентиец желая подчеркнуть свою принадлежность этому прекрасному городу. И когда к нему пришёл первый настоящий успех, он не побежал продаваться римлянам. Нет, он вернулся домой, во Флоренцию. Его сердце и его душа, его ум, его руки, его говор и даже вкус, который ощущает его язык, всё это флорентийское, и он флорентиец до глубины души, до кончиков ногтей. Он не мог предать свой город, как не мог предать самого себя. А что же Леонардо? Самый знаменитый житель этого города с лёгкостью продался чудовищу, которое угрожало стенам Флоренции и высасывало деньги из её сундуков. Почему? Из-за того, что Борджиа хорошо платит. Все знают, что Леонардо отрёкся от Милана и герцога Моро, но мыслимо ли пойти против Флоренции? На ступенях дома архиепископ открыл огромную Библию, И начал громко зачитывать евангельскую историю о воскресении Иисуса Христа. Стоящие в первых рядах мужчины, обладающие сильными голосами, повторяли за архиепископом слова Евангелия, чтобы их услышали в следующих рядах. Там мужчины также подхватывали текст, чтобы их могли слышать стоящие за ними. И так волна катилась через площадь к последним рядам и выплескивалась на улицы, где собирались припозднившиеся горожане. Благодаря такому многократному повторению всё население Флоренции слушало евангельскую историю о чудесном воскресении Христа. Под перекаты волн евангельской вести Микеланджело упал на колени. Казалось, он погрузился в молитву, но в нём бушевали совсем иные чувства. Ещё теплеющие остатки уважения к Леонардо угасли в его душе, как угасает огонёк свечи, когда его прижимают двумя пальцами. Ну же, старикан, покажи, как низко ты готов пасть, беззвучно бормотал Микеланджело. Губы его шевелились, но ни звука не слетало с них. Ему же думалось, что его голос звучал громко и отчётливо, как если бы он стоял на ступенях собора, а его слова перелетали от флорентийца к флорентийцу, достигая ушей Леонардо, где бы тот ни находился. Из этого увечного куска мрамора я изваяю нечто более величественное, чем всё, что выходило из твоих рук. Нечто более восхитительное и прекрасное, чем способно подсказать тебе всё твоё хвалёное воображение. И я создам нечто столь изумительное, что оно изгонит из памяти мира даже следы твоего имени. Предатель Леонардо да Винчи. Я восторжествую над тобой одной силой своей веры и этого камня, архиепископ торжественно провозгласил. Христос воскрес. Микеланджело поднялся на ноги и как раз вовремя Он увидел, как резной голубь, скользя по верёвочке, слетел с самой верхушки баптистерии на ступени собора. Каждую Пасху такой резной голубок проделывает это путешествие над головами флорентийцев, и каждый год Микеланджело стоит тут на площади и молится, объятый светлой радостью и благоговейным восторгом перед чудом Господним. Сейчас им владеют те же чувства. Голубь опустился на изящный деревянный столик на колёсиках, и тут же тысячами искр взорвались фейерверки. В этот миг Микеланджело ощутил, как где-то глубоко внутри у него зародилось новое, неведомое чувство, чистое, яркое и ослепительное, будто свет полярной звезды. Кажется, оно всегда жило, горело в нём и никогда уже не погаснет. Ему послышался слабый призрачный звук, идущий откуда-то издалека. Легкий, как вздох, как взмах крыльев. Он сорвался с места. «Простите», — в торопях с короговоркой раз за разом повторял Микеланджело, пробираясь сквозь толпу. «Миамико, куда ты?» — окликнул его Гранатчи. «Куда ты бежишь?» А Микеланджело барахтался в людском море, рассыпая во все стороны вежливое «Скуза, перфаворе!» «Да вернись же!» — уже закричал Гранатчи. «Пасха ведь!» Толпа разразилась торжественным гимном, И в этот момент Микеланджело удалось вырваться с запруженной площади. Со всех ног он бежал вокруг собора к его заднему двору, туда, где стоял его сарайчик. Он завернул за угол, и отдалённый лёгкий вздох, послышавшийся ему в толпе и заставивший сломя голову нестись в мастерскую, вдруг набрал силу, превратившись в бриз, порхающий над бескрайним морским простором. Тресущимися руками он отпер замок, Он распахнул дверь, и бриз задул с мощью штормового ветра. Микеланджело закрыл и запер дверь. Шторм тем временем разгулялся, воздух в мастерской сгущался и дрожал, как перед грозой. Микеланджело повернулся к колонне, положил руку на мрамор и прислушался. То, что он принял за шум ветра, не ветер вовсе. Звук исходил из толщи камня. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Микеланджело закрыв глаза, сосредоточенно всслушивался в это дыхание. Вскоре до него донеслось тихое, еле различимое биение. Это пробудилось сердце камня. Медленно, словно нехотя, пульсация набирала силу. Камень уже не просто дышал, он шептал. Правда слов было ещё не разобрать, лишь отрывочные звуки и буквы. Микеланджело нежно гладил мрамор, и от его ласки буквы начали сливаться в слова. Свет. Вот первое, что удалось расслышать Микеланджело. Затем страх. О чём ты? Пожалуйста, повтори, нежно попросил Микеланджело. Я не расслышал тебя. Раздался робкий, еле различимый шёпот. Господь, свет мой и спасение моё. Кого мне бояться? Библия, Ветхий Завет, Псалтирь, Псалом 26. Микеланджело судорожно вздохнул. Он узнал: это псалом Давида, так он молился задолго до битвы с Голиафом, ещё когда мирно пас в полях своё стадо. Наконец-то мрамор заговорил с ним. Снова послышался шёпот. Слова звучали уже чуть отчётливее. Господь крепость жизни моей. Кого мне страшиться? Давид выдохнул Микеланджело. Если будут наступать на меня злодеи, противники и враги мои, чтобы пожрать плоть мою, голос Давида звучал всё сильнее, то они сами приткнутся и падут. Слёзы наполнили закрытые глаза Микеланджело. Если ополчится против меня полк, не убоится сердце моё, взывал Давид. "Да", произнёс Микеланджело, и смех вырвался из его горла. Затем его слух уловил восхитительный звук, самый приятный из всех, что существовали на свете. Давид начал петь. «Если вас станет на меня война, и тогда буду надеяться». Камень не был мертв, он дышал жизнью, и теперь Микеланджело наконец-то услышал его голос. Мрамор сам расскажет ему, какую историю он скрывает в своей толще. Великие мастера традиционно изображали Давида юным пастушком, невинным и хрупким, в тот момент, когда он торжествовал победу над могущественным Голиафом. Но Микеланджело теперь знал, Давид хотел поведать ему совсем о другом. Его Давид ещё не поверг противника, схватка только предстоит ему. И он на поле битвы собирается с силами перед смертельным поединком с великаном. Для этой сцены, полной драматизма и неизвестности, не нужны ни могучий меч, ни кроткие овечки, ни тем более отрубленная голова Голиафа. Давид стоит в одиночестве, его взгляд устремлён вперёд. Правая рука, держащая камень, ещё опущена и висит вдоль бедра. А что с левой рукой? На том месте, от которого Микеланджело в приступе бешенства отхватил огромный кусок Из верхней трети колонны всё ещё выступал небольшой бугор. Если согнутую в локте руку на уровне плеча подвести под подбородок, она, пожалуй, целиком впишется в этот бугор. В этой руке Давид будет держать пращу, в сосредоточенной задумчивости теребя её на плече. Голову героя надо повернуть влево, прямой нос развернуть к наружному углу колонны. Так Давид грозно смотрит на Голиафа который в ожидании схватки высится на горизонте. В этот момент Давид ещё не знает, победит он великана или будет повержен сам, но уже понимает, что судьба назначила ему вступить в бой. И как всякий, кому предстоит смертельная битва, Давид не ощущает твёрдой уверенности в своих силах, но и не поддаётся сомнениям. В его груди бушует гремучая смесь этих чувств. Настроению соответствует и поза Давида, Одна часть тела расслаблена, а другая напряжена в тревожном ожидании. Для Микеланджело уже не важно, станут сравнивать его Давида с работой Донателло или нет, он твёрдо решил, что его герой будет обнажённым. Места на шлем, доспехи или мантию не хватало, впрочем, и нужды в них не было. И это, возможно, к лучшему. В душе Микеланджело всегда жила непоколебимая уверенность в том, что лучший способ вославить Бога Это восславить самое совершенное его творение человека. Погружённый в думы, Микеланджело вдруг уловил некую странность в голосе Давида. Это был не тенорок подростка, высокий и звонкий, а уверенный баритон зрелого мужчины. Для боя с могущественным противником Давиду требовался изрядный запас мужества, который никогда бы не вместили хрупкая душа и хлипкое тело юноши, почти мальчика. Нет, Давид не мальчик. В момент, когда он решился на схватку с Голиафом, произошло его перерождение. Это уже не слабый телом невинный пастушок, безмятежно бродящий в полях со своим стадом, а отважный могучий герой, царь, чей дух крепок и тверд, а тело мускулисто и полно силы. Этот Давид – зрелый мужчина. Микеланджело открыл глаза. Теперь он ясно слышал голос Давида, и чувствовал, даже видел его фигуру, жаждущую вырваться из сковывающего её мрамора. Микеланджело схватил сангину и быстро обрисовал отдельные детали статуи: широкие, гордо расправленные плечи с чётким рисунком бицепсов на руках, рельефные мышцы могучей груди и поджарого живота, насупленные брови и бородки тревоги, пересекающие широкий лоб. Голову и руки Микеланджело сделал чуть больше в сравнении с остальным телом, умышленно нарушив пропорции, ведь именно голова и руки сыграли главную роль в его победе. Это разум подсказал Давиду, что он в силах одолеть Голиафа, а руки выбрали камень и прощу. Наконец-то Микеланджело видел замысел своей статуи во всей завершённости, вплоть до мельчайших деталей. Он выстрадал его за долгие мучительные месяцы. И теперь его мысли, его боль, его догадки, его рисунки сплавились в единый целостный образ. Всякий, кто посмотрел бы на него сейчас, решил бы, что на Микеланджело снизошло внезапное озарение гения. Однако этот сияющий момент был плодом долгих раздумий, поисков, метаний и беспрерывного рисования. Микеланджело ощущал, как покалывала его кожу, как расширились его глаза, Это чувство было ему знакомо. Он испытывал его всякий раз, когда приступал к новой статуе, уже чётко зная, что хотел высечь. В этот волшебный момент он не сомневался. Он воплотит свои самые смелые мечты. Это был момент осознания мощи скрытого в нём таланта. Камень продолжал петь, а Микеланджело взял в руки молоток и резец. Мрамор пробудился. Теперь Микеланджело оставалось лишь вызвать из него того, кто сам так просился на волю, его Давида.